Глава шестая. На земле Александры. Суббота, 28 июня. Два дня не писал дневника, но не потому, что я забыл про него, что мы умирали голодной смертью. Нет, просто было некогда. Много перемен и много было новых впечатлений. Перемены были на этот раз все в лучшую сторону. Слава Богу. Прочел сейчас написанное мною в дневнике 25 июня и вижу, в каком отчаянном положении мы были тогда, как мы сильно упали духом, даже не подозревая, как легок выход из нашего, казалось бы, безвыходного положения, и что вечером же оно примет совсем другой оборот. Сейчас мы сидим на острове уже, под нами не лед, с которого не сходили мы уже скоро два года, а земля, камни и мох. Мы сыты до отвала, и двадцать семь больших, почти как гуси, жирных гаг висят на лыжах, ожидая очереди быть сваренными. Более двухсот крупных гагачьих яиц мы уже съели за два дня, но в ямке недалеко лежит их целая груда, а охотники пошли за новыми гагами и свежими яйцами. Но опишу подробнее, как произошла эта новая перемена в нашем положении. Двадцать пятого числа, когда казалось, что нам оставалось только два выхода: или идти опять на запад к низкому мысу, к от которого нас отбросило сильным ветром и отливным течением миль на восемь, идти по мелко битому, зыбкому льду во многих местах не выдерживающему тяжести человека, ежеминутно рискуя провалиться и потонуть, или сидеть и ожидать голодной смерти. Мне пришла в голову мысль. осмотреть хорошенько обрыв ледника. Неужели не найдется в этой ледяной стене какого-нибудь места, чтобы хотя с риском можно было забраться на ледник? На наше счастье такое местечко нашлось, и даже не очень далеко от нашей стоянки. Это была трещина ш и р и н о ю досажени, идущая во всю в ы ш и н у ледника и под острым углом к направлению его. Трещина эта, по-видимому, была уже старая. В течение может быть нескольких лет в нее намело много снегу, который почти заполнил ее и вместе со стенами ледника образовал как бы рот к р у т о г о желоба. д е л а я т о пором в этом снегу с т у п е н и и забивая в него для опоры гарпун, нам удалось наконец забраться на желанный остров, к которому столько времени стремились и на который забраться уже отчаялись. Кое-как к этому сделанному нами трапу мы подтащили наши нарты. С помощью веревок постепенно вещь за вещью мы подняли все наше имущество, не исключая каяков и нарт, на пятнадцатисаженную стену. Удивительно! Только что был поднят наверх последний каяк, как льдина, стоявшая плотно у нашего трапа и служившая нам как бы п р и с т а н ь ю для выгрузки, лопнула, перевернулась. И лед начало отливом отжимать от острова. Но теперь нам это было безразлично, это нас не касалось. Странное чувство испытывал я, смотря с в ы ш и н ы острова на этот движущийся внизу лед. Еще так недавно мы все цело зависели от него, он нам даже был как-то близок, благодаря этой зависимости. Мы там, на этой подвижной массе, привыкли за два почти года чувствовать себя как дома. И не страшна нам была эта ледяная пустыня, несмотря на то, что уже два с половиной месяца, как мы покинули святую Анну и своим собственным ходом отошли от нее верст на триста, мы этим льдом были еще связаны с нею. Как она зависела от этого льда, так и мы. Лед соединял нас с судном. Но теперь, когда мы были на твердой земле, хотя бы и покрытой ледником, Нам сразу чуждым стал этот лед, далеко-далеко уходящий на север, вплоть до Святой Анны. Мы уже не зависели от него. Казалось, что с неудовольствием выпускал он из своих объятий жертвы, и страшной стала нам его таинственная величавая даль. Если раньше мы были связаны этим льдом с покинутым судном, то теперь эта связь лопнула вместе с льдиной, лопнувшей и перевернувшейся у нашего т р а п а У святой Анны была своя дорога, а у нас своя. Боже мой, какой большой горизонт открывается отсюда с вышины ледника! Около острова еще видна вода и отдельные льдины, о к р у ж е н ы каналами и полынями. Но чем дальше, тем меньше было видно воды, терялись торосы и отдельные рапаки, и уже сплошной лед тянулся до горизонта. Там, где-то далеко за горизонтом, нашел себе могилу мой спутник Баев в поисках равнушки до самого острова. А еще дальше стоит в о л ь д а х святая Анна со своими тринадцатью пассажирами. Сварив наверху ледника последние полфунта бульона и съев по пол кружки сухарей, мы отправились на запад к мысу, к которому стремились по плавучему льду. Надо было торопиться. Так как всей провизии у нас оставалось еще только по полкружки сухарей на человека, необходимо было найти чего-нибудь с ъ е с т н о г о пока мы еще не обессилили от недоедания. А найти можно было только там, на низком черном мыску, куда мы видели летели птицы. Ледник же п р е д с т а в л я л и с себя такую же мертвую пустыню, как и Луна, на которую он так похож. Мы с л у н я е в ы м пошли вперед налегке на лыжах, взяв с собой только одну винтовку и патроны. Оставшимся же шести человекам я приказал немедленно идти по нашим следам и взять с собой только один каяк, погрузив в него все необходимое на первое время. Я убеждал своих спутников не терять ни минуты времени, так как завтра уже нечего будет есть и неизвестно еще, что нас ожидает. Поверхность ледника была идеально ровна и покрыта слоем снега в один дюйм. По такому пути тащить шестерым легкий каяк так же легко, как идти по р о ж н е м Но я предупредил людей, что часто эта ровная поверхность ледника бывает обманчива. Иногда в леднике образуются широкие трещины большой глубины, и сверху заносятся тонким слоем снега. Такие снежные мосты очень трудно заметить. И необходимо принимать всякие предосторожности, чтобы не провалиться на предательском мосту в трещину, а это уже может быть гибелью. Поэтому-то я и настаивал, чтобы люди с нартами строго шли по нашим лыжным следам, не сворачивая в сторону, в то время как мы с л у н я е в ы м шли друг от друга на расстоянии 20 сажен, связавшись крепким линием. Для того, чтобы лучше прощупывать дорогу. Мыслежных палок сняли даже кружки. Над ледником повис туман, иногда густее, а иногда рассеиваясь. Временами была видна только очень небольшая часть выпуклости, и не было даже видно обрыва его. Тогда мы старались идти так, чтобы поднимающаяся поверхность ледника оставалась у нас слева. Но когда туман рассеивался... то можно было видеть, что далеко, очень далеко на востоке, чуть синял своими вершинами какой-то очень высокий остров, по-видимому, без ледника. Этот очень отдаленный остров, мы, кажется, и видели один раз с сольда, когда была хорошая ясная погода. Трещины в леднике попадались довольно часто, но не широкие и легко переходимые. Мы их легко замечали, даже если они были покрыты мостами. В одном месте мы увидали в море недалеко от ледника два громадных обломка гледчерного льда. Должно быть, падение этих ледяных скал было очень эффектно, судя по тому, как раздроблен был лед вокруг них. Уклон ледника на западе был очень мало заметен. Мертвая, какая-то торжественная тишина царила вокруг, полнейший штиль и тепло. н и одна птица не пролетела над нами, и ни одного мы следа не видали во все время нашего пути. Положительно лунный остров. Но вот уклон на западе стал круче, и наконец через три с половиной часа хода мы впереди увидали внизу под горой черный низменный мысок. В волнении мы прибавили ходу и быстро побежали под уклон. Правая северная часть этого мыска переходила в отмель, усеянную камнями. Снег еще не везде стаил с этой земли, и вода шумными ручьями сбегала к морю. Но вот ледник остался уже за нами, мы на земле. Какой-то сильный шум стоял над ней. Глаза у нас болели, и мы все видели, как сквозь кисию. Мы совершенно растерялись в этой сказочной обстановке, от которой положительно отвлекли. Вместо льда под ногами эта чернота, в тонах которой мы еще не могли разобраться. По м и н у т н о мы спотыкались о камни, попадали в ямы, вязли в грязи и пушистом ху. Вместо тишины ледяных полей, изредка нарушаемых криками чайки, этот непрерывный, непонятный нам шум. который положительно оглушал нас, но прислушавшись, мы поняли, что это шумят бесчисленные птицы, которых мы рассмотреть не могли по своей слепоте. Ох, какой торжественной музыкой показался нам этот птичий шум! Это гимн жизни. Отдельные голоса совершенно сливались в могучие звуки, и трудно было поверить, чтобы могли так кричать птицы. Неужели способны были издавать такие звуки эти гаги, гавкуны и чайки, которых наконец-то стали замечать мы? Они сидели большими стаями на бесчисленных лужах и озерках. Тучи их перелетали с места на место и терялись где-то в камнях, где не могли уже их заметить наши завешенные кисею глаза. В одном месте мы увидали около воды тюленей и моржей, спокойно лежащих на земле. Страшно опасаясь их спугнуть, мы осторожно стали подкрадываться к зверю. Каково же было разочарование, когда подойдя чуть ли не на десять сажен, мы убедились, что звери оказались большими камнями. Но мы скоро успокоились и торопливо, по минутно спотыкаясь, пошли дальше, стараясь как можно подробнее и скорее осмотреть наши владения. Мы перепрыгивали и переходили в брод быстрые потоки воды. Радовались каждому красивому камешку, как дети восхищались длинными водорослями, плававшими в воде. И вдруг на одном пригорке мы увидели даже несколько маленьких желтых цветков, название которых я не знаю. В одном месте у нас из-под самых ног неожиданно в с п а р х н у л а и полетела гага, сидевшая на гнезде, и мы увидали четыре яйца величиной с гусиное. Яйца оказались свежими. Ура, сыты будем! Гнезд, по-видимому, тут очень много, судя по количеству гаг или по крайней мере по шуму, поднимаемому птицами. Мы были так счастливы, что забыли все наши бедствия и лишения во время странствования по льду. Этот маленький кусочек земли, лежащий далеко-далеко за полярным кругом на 8 о д о градусе широты, показался нам земным р а е м Солнце светило радостно, и казалось, даже птицы своим шумом, гамом приветствовали нас с благополучным прибытием на эту первую цветущую землю. Мы идем далее на запад. Сзади нас величественно поднимается гора ледника, п о д р е р т а я легким туманом, но наших спутников не было видно на ней. о т л и в о м лед отнесло от берега, и за узкой полосой берегового припа. я Была видна чистая вода. Увидав в одном месте три гаги, Луняев выстрелил в них, но промазал. В ответ на наш выстрел нам показалось, что мы слышим человеческий крик. Мы о с т о л б е н е л и от удивления. Не может быть на этом пустынном острове и вдруг люди! Но крик повторился. Не могло быть сомнения, что это кричат люди. п р и с м о т р е в ш и с ь внимательнее своими больными глазами, мы увидели бегущего к нам с криком человека, махающего шапкой. Когда он приблизился к нам, мы узнали в нем одного из наших беглецов. Плача на взрыт, он просил у нас прощения, сознаваясь, что поступили они оба необдуманно и нехорошо. Лицо его выражало такое раскаяние и в то же время испуг, что на него было жалко смотреть. Мы переглянулись с л у н я е в ы м и, отойдя в сторону, стали советоваться, как поступить. Припомнились нам те неприятности, которые причинили нам эти люди своим побегом и своими покражами. Припомнились брошенные нарты и каяк, без которого нам теперь трудно будет обойтись. Припомнили ненужную покражу всех наших документов и одежды. наше бешенство при этих открытиях, когда мы хотели сейчас же бежать, догнать и наказать преступников. Вспомнил и я о свое обещание собственноручно расправиться с уличенным вором, и досада и раздражение уже начали подниматься в душе. Но вид преступника был так жалок, так несчастен, так умоляюще смотрел он на нас, и в то же время так хороша была эта земля. Так празднично и торжественно мы были настроены, ступив на эту первую землю, такую гостеприимную. И ради прихода на землю мы простили беглецов. с л у ч и с ь эта встреча на льду, когда мы настроены были не так миролюбиво, не сдобровать бы беглецам. Со слезами радости бросился несчастный благодарить нас за прощение. Услышав наш выстрел и свист пули, случайно пролетевшей мимо их логовища, беглецы уже подумали, что мы стреляем по ним, и стали кричать. Мы пошли к этому логовищу. Собственно, это название слишком громко для того места, где проводили время наши беглецы. Они поместились в яме, сделав нечто вроде низкого заборчика из лыж, палок, парусиновых брюк и мешка от сухарей. Этот заборчик служил очень плохой защитой от ветра. Перед ним горел небольшой костер, а кругом валялись гагачьи шкуры, которые беглецы снимали с убитых гаг, не желая щипать перья. В стороне в яме лежали яйца, а на лыжах висели очищенные и выпотрошенные гаги. Другой беглец нас встретил здесь. По радостным лицам он уже догадался, что они прощены. Смущенный и расстроенный, он тоже стал просить прощения. Меня поразил его страшно изнуренный, болезненный вид. Как он изменился за эти девять дней, в течение которых я не видал его. Нелегко ему достался этот побег. Он наложил на него неизгладимые следы. Я стал его расспрашивать, что у него болит, но он не мог ничего толком объяснить. ни на что в особенности не жаловался, кроме ног, но было видно, что он весь болен и сильно. Торопился меня успокоить, что теперь у него все пройдет и он скоро поправится. Теперь, господин штурман, я никогда ни за что не уйду от вас, говорил он мне. Все п о в е с е л е л и На мысе оказалось довольно плавнику, даже в глубине его и сухого. Сейчас же весело запылал костер. И хозяева начали угощать нас яичницей с гагачьим жиром, приготовленной в э м а л и р о в а н н о й к р у ж к е Надо сказать, что все украденное оказалось в целости, конечно, кроме сухарей, которые давно были съедены. Даже большая жестяная банка с документами и почтой оказалась не распечатанной, хотя беглецы и очень нуждались в посуде для варки пищи. Яичница, хотя и без соли, оказалась превосходной. Мы с аппетитом съели ее по две кружки каждый. Долго после того лежали мы у костра и разговаривали. Рассказали нам беглецы, как в пути, когда они спали на льдине у полыни, на них сделал нападение медведь. Он переплыл к ним через п о л ы н ь ю от которой они лежали в расстоянии около полутора саженей, и уже вылезал на лед, когда они случайно проснулись. Убили медведя из двустолки. в п у л и в упор. Череп этого медведя лежал здесь же около логовища. Всю ночь не могли мы уснуть, полные новых впечатлений на этой первой земле. Строили различные планы, высказывали предположения и думали, почему нет до сих пор наших шестерых спутников с каяком. Один из беглецов два раза ходил на ледник, надеясь встретить их и привести, но безуспешно. Только в пять часов утра мы решили укладываться спать, а завтра идти на встречу пропавшим. Часов двенадцать дня двадцать шестого июня Луняев с одним из беглецов пошел на лыжах на поиски. Поднявшись по вчерашнему нашему следу на половину в ы ш е н ы ледника, они увидали картину: стоит каяк, около которого сделан шатер из парусов и полок, и в нем сном безмятежным Почивают наши путники. Разбудив их, узнали, что они к этому месту подошли еще вчера в шесть часов. Мыс отсюда хорошо виден, как на ладони, но почему-то было решено здесь остановиться на отдых. Забыты были мои увещевания торопиться как только можно по моим следам, для чего я нарочно и приказал взять пока только один каяк на случай. Если бы пришлось доставать убитого в воде т ю л е н я все отошло на задний план, все было забыто вместе с моим уходом. Что им до того, что завтра нечего будет есть, что им за дело до неизвестного будущего, до этого острова? Одна только забота была перед ними: как бы поскорее остановиться и завалиться спать. Остановились бы и раньше, там наверху ледника. Но там было как-то дико, пустынно, странно. Там я мог их не найти, а это не входило в их планы. Сегодня утром они, оказывается, проснулись в восемь часов утра, поделили между собой все остатки сухарей. Максимов не забыл завести хронометр и легли опять спать. Таким образом, они проспали за это время девятнадцать часов. Я очень был недоволен, зачем их разбудили. Любопытно бы знать, сколько времени они проспали и когда бы, наконец, они нашли с в о и в р е м е н ы м идти далее на землю, которая перед ними под горой. И когда они пошли бы добывать себе пищу и искать нас. Я не берусь объяснять психологию этих людей, но одно могу сказать по личному опыту: тяжело. Очень тяжело, даже страшно о ч щ у т и т ь с я с такими людьми в тяжелом положении. Хуже, чем одиноко чувствуешь себя. Когда ты один, то ты свободен. Если хочешь жить, то борись за эту жизнь, пока имеешь силы и желания. Если никто и не поддержит тебя в трудную минуту, зато никто не будет тебя за руки хватать и тянуть к о дну тогда, когда ты еще можешь держаться на воде. Не следует упускать из виду, что в данном случае хватают за руки не потому, что сами не могут плыть, а потому, что не желают, потому что легче плыть держать за другого, чем самому бороться. Поевши гаг и я и ц принесенных им Луняевым, Санлифцы тронулись дальше. Только к девяти часам вечера они приплелись к месту, назначенному для лагеря. Когда я стал укорять их за их лень и нежелание помогать мне в общем спасении, то они только старались свалить вину друг на друга, пошли обычные п р е р е к а н и я и перебранки, так надоевшие мне за время пути. Утром 27 июня около восьми часов, отобрав четыре человека, я послал их на лыжах за оставшимся на леднике каяком, остальные же занялись устройством лагеря, охотой. и собиранием яиц. Я же, взяв винтовку, отправился на разведку на южную сторону мыса. Любопытно все же, где мы находимся? На своей карте я не могу подобрать ни одного места, похожего ни по форме, ни по широте. Это свободная от о л ь д а земля, которую мы и видели со льда в виде коричневой полоски, представляла из себя западную оконечность какого-то очень большого острова. сплошь, по-видимому, покрытого высоким ровным глетчером. Северная часть этой земли была очень низменна, но к югу она поднималась террасами. Я шел около подножья ледника, где снег еще сохранился и лежал ровным плотным пластом. Ширина земли в этом месте, я полагаю, была верст десять или двенадцать. Часа через два хорошего хода я пришел на южный берег. который в этом месте был вышиною над уровнем моря, сажен в десять. Берег был каменистый, снег почти со всей земли уже стаил, и только местами еще виднелись пятна его. Повсюду сбегали к морю ручьи. Чудная картина открылась перед моими глазами, когда я подошел к обрыву берега. Вместо надоевшего за два года льда и торосов передо мной до самого горизонта р а с с т и л а л о с ь свободное море. Солнце ярко освещало этот простор, по которому ходила з ы б ь Лишь местами плыли одинокие небольшие льдинки, сильно размытые и з ъ е д е н н ы е волной. Как приятно было слышать шум прибоя у берега! Как не хотелось оторвать глаз от этой массы свободной воды! От этого горизонта, на котором глаза невольно искали парус или дымок, влево шел берег, покрытый почти сплошь ледником. Лишь только местами на мысах пробивались из-под снега и чернели скалы. Нависшая над ледником м гла не давала возможности рассмотреть очертания и характер берега дальше семи или восьми верст. Но что касается этой части его. т о он был неприветлив и суров. Правее на запад берег был без ледника. Далеко на запад и на западоюго запад был виден сильно разреженный лед, который, по видимому, выносился понемногу в открытое море на юг. Еще несколько туманных дней не з а м е т ь мы вовремя нашего лунного острова, и мы были бы вынесены с мелким льдом в море. Понятным становилось то беспрестанное движение льда, та поминутная перестановка отдельных льдин, которую мы наблюдали перед тем, как открыть остров. Мы были почти у края льда, почти у свободного моря. Поэтому р а з р е ж е н н о м у льду идти пешком к Шпицбергену нечего было и думать, если бы я и пожелал еще выбирать между флорой и Шпицбергеном. Но теперь я об этом и не думал. Никаких островов в этом направлении, то есть на запад и на западоюго-запад, рассмотреть мне не удалось. Но от западоюго-запада -запада до востокаюго-востока, -востока, то есть до направления берега, море было до самого горизонта совершенно свободно ото льда, и этот морской простор очень радовал меня. Эх, святая Анна, вот бы куда красавица тебе попасть! Тут бы ты пошла чесать. Не надо и машины. Пронзительный ветер, дувший с ледника, не дал мне возможности продолжить разведку на запад. Ветер прямо сшибал, не давая возможности стоять на ногах, и я принужден был повернуть обратно. По дороге удалось подстрелить из винтовки двух гаг, сидевших на гнездах, где я нашел шесть яиц, часть которых употребил на свой обед. часов вечера я вернулся к нашему лагерю, а скоро подошли и охотники. Наш запас провизии за вчерашний день увеличился на 13 гаг. Охотники сообщили, что на западном берегу острова видали какие-то громадные старые кости, полагаю, что это китовые. Сегодня Шпаковский и Кондрат, уйдя на юго-западную оконечность острова на охоту, сделали замечательную находку. Недалеко от моря они увидали небольшой каменный холм. Их поразила правильная форма этого холма, и они заинтересовались им. Подойдя ближе, они увидали недалеко бутылку из-под английского пива с патентованной завинчивающейся пробкой. Ребята сейчас же разбросали холм и скоро под камнями нашли железную банку, окрашенную коричневой краской. В банке оказался очень хорошо сохранившийся, как новый, английский флаг, а под ним такая же бутылка, какая лежала и около холма. На бутылке была приклеена бумажка с несколькими именами, написанными по-английски, а внутри была найдена записка. The Jackson Hamsworth Polo Expedition. This expedition landed upon this Cape, Cape Mary Hamsworth, on August 7, t h 1897. Having left Cape Flora on the S.Y. windward, we intend to proceed northwest in the ship to ascertain if any land exists near this cape in that direction, and then, if possible, to reach the Johannessen Islands. All well on board. Frederick G. Jackson, commanding the expedition. По-английски я очень мало понимаю но кое-как с เมริกั н ได้ด้วยความพยายามของฉ И с помощью имеющегося у меня краткого словаря мы разобрали, что английская полярная экспедиция под начальством Джексона, отойдя в августе месяца 1897 года от мыса Флора для поиска в земли л е ж а щ и й к западу от земли ф р а н ц и о с и ф а прибыла на мыс Мэри Хармсворт, где и положила этот английский флаг и записку. В конце сообщалось, что на судне в и н д в а р д все благополучно. Подписана бумага начальником экспедиции Джексоном. Вот разъяснение всех моих сомнений, полученное совершенно неожиданным образом. Значит, мы находимся на мысе Мэри Хармсворт. Это юго-западная о конечность земли Александры. Северо-западный берег этой земли у меня на карте нанесен гораздо севернее. Положим, мне надо забывать, что он у меня нанесен пунктиром. И того, каким способом я получил свою карту. Странно было бы, если она оказалась бы совершенно правильной. Достаточно того, что на ней нанесена земля Александры и южный ее берег, вдоль которого нам предстоит путь. Сегодня я брал высоту солнца и определил широту нашей стоянки восемьдесят градусов тридцать пять минут. Завтра мы предполагаем перейти на южный берег острова. И поскорее отправиться далее к мысу Флора в имение этого знаменитого англичанина Джексона, который, по видимому, тут везде побывал. Теперь-то мы находимся на известном тракте. Провизии у нас имеется дней на пять, а за это время мы должны далеко уйти. Понедельник, т р и июня. Вчера утром около девяти часов мы покинули наш лагерь на мысу Мэри Хармсворт и пошли на южный берег для следования далее. Должен сознаться, что неохотно мы покидали этот гостеприимный клочок земли, так сильно полюбившийся нам за три дня, проведенные на нем после бесконечной ледяной пустыни, о которой и вспоминать неприятно. Если бы не слабая надежда найти жилье на мысе Флора, Мы, пожалуй, ничего не имели бы пожить здесь и подольше. А будь сейчас август месяц, то, пожалуй, можно было бы и за зимовать здесь. Но теперь это не имеет смысла. Я пошел вперед и дорогой убил двух гаг. К полудню мы уже были на берегу моря. Каяки наши были в исправности, нигде не пробиты и даже не так давно густо пропитаны поверх краски г р е т о м тюленем жиром. На них обоих была двойная обшивка, которая была снята с поломанных и брошенных ранее каяков. Мой каяк поднимал, не считая груза, и н а р т двух человек, а другой мог свободно поднять трех человек. Нам предстоял выбор: идти ли всем десятерым по леднику и тащить за собой груз, или разделиться на две партии, из которых одна шла бы на лыжах по леднику налегке. А другая партия в пять человек плыла бы вдоль ледника на каяках. Не говоря уже про то, что при последнем способе мы могли бы двигаться несравненно быстрее, но плывя на каяках была еще возможность убить тюленя или н ы р к о в которых много летает над водой, но на леднике не показываются. Мы избрали этот последний способ передвижения. Место нашей встречи с береговой партией мы назначили на видневшемся вдали черном мысу. Должно быть, в бухте вейпрехта. Партии, шедшей пешком, я опять напомнил о мерах предосторожности во время путешествия по леднику. Они взяли с собой длинный линь наш, к о т о р ы м мы м е р и л и глубину, и которым я приказал им связаться, сложив его вдвое, причем идти обязательно гуськом. и прощупывать палками покров ледника. Спустили мы каяки, аккуратно уложили все имущество и отправились в путь. При самом отвале от берега на нас сделал нападение морж, совершенно неожиданно высунувший свою громадную морду у самого каяка. Но после выстрела по нем он скрылся и больше не показывался. Плыли мы хорошо. но и на леднике не отставали. По-видимому, дорога была хорошая. Береговая партия шла недалеко от края ледника и была видна с каяков. Видно было, как нам махали шапками и старались не отставать. Немного тревожили нас моржи. Местность не благоприятствовала сражению с ними. Слева у нас была о т в е с н а я стена ледника, вышиной до пятнадцати сажен, без всякого берегового припая. Впереди и справа. Чистая вода с очень редкими плавучими льдинами. Если бы Моржу вздумалось сделать на нас нападение и удалось бы пробить каяк, то положение наше было бы не важное. Гибель была бы неизбежна, так как некуда было вылезти. А такое нападение очень возможно, что показал случай при нашем отвале. Да и у Нансона был случай, когда Морш даже пробил каяк. Но пока мы двигались успешно и благополучно вперед. Сначала мы видали на юго-западе на самом горизонте белую полоску, по-видимому, р а з р е ж е н н о г о льда. Но потом и эта полоска исчезла, и море было чисто. Кое-где плавали отдельные небольшие, сильно изъеденные водой льдинки, с а м о й п р и ч у д л и в о й формы. Но думаю, что это были обломки глетчера. Часов в одиннадцать вечера мы подошли к береговому п р и п а ю в бухте Вейприха, т и остановились на ночлег. Бухта эта еще не вскрылась, и идти на мыс мы не захотели, решив ночевать на льду. Скоро подошла и береговая партия, и мы стали ужинать. Плавник мы взяли с собой с мысом Мэри. Скоро запылал огонь в нашей печке, и мы стали варить себе бульон. За день мы сделали хороший переход от места нашей ночевки на мысе Мэри. Мы прошли не менее т р и д т и пяти верст. Если бы идти дальше таким ходом, то через четыре дня мы могли бы быть на мысе Флора. Конечно, если бы до него все время была свободная вода. Я не уверен, стоим ли мы сейчас в проливе или в бухте, отделяющей восточную часть земли Александры от западной, или только в бухте Вейпрехта. Но во всяком случае, конец мы сделали хороший. Сейчас мы сидим на льду и завтракаем, после чего немедленно тронемся в дальнейший путь. Благо погода этому благоприятствует. Шедшие по берегу сообщили, что вся местность п е р е к р е щ е н а медвежьими следами, но самих медведей не видно. Каяки служат великолепно. Жаль, что нет нашего третьего каяка, оставленного на льду. Тогда мы могли бы, связавши е два каяка вместе, плыть все десять человек. В особенности, если не все нарты класть на каяки, а только двое. Но, увы, третьего каяка нет, а следовательно, об этом и думать нечего. Волей не волей, приходится разделяться на две партии. А проклятые моржи то и дело показывают свои морды из воды. Удивительно о т т а л к и в а ю щ е е в п е ч а т л е н и е производят они. Вся морда и шея в складках и морщинах, причем на конце морды и на губах толстая, длинная, очень редкая щетина, нечто вроде усов. Но глаза маленькие, налившиеся кровью, страшнее всего. Эти свирепые глаза смотрят на нас и удивленно и угрожающе. В довершение всего громадные клыки, придающие всей морде вид какого-то до потопного чудовища. которая как будто только и питается человеческим мясом. Показываясь из воды, моржи обыкновенно пыхтят и громко фыркают, и при этих звуках невольно хватаешься за винтовку. Лежа на льду, они кажутся гораздо безобиднее, почти добродушными, просто громадная туша, нечто вроде бегемота. Но на воде они очень подвижны и ловки. Тут они сразу сбрасывают свою лживую добродушную личину и принимают другой вид. У нас на каяках всегда впереди лежит на готове заряженная винтовка, привязанная для предосторожности на веревке, а кроме того под рукой находится топор на случай, если этому чудовищу вздумалось бы схватиться с нами на а б о р д а ж Но мне думается, что при этом а б о р д а ж е топор нам не помог бы. Вряд ли мы успели быпустить его в ход. Нет, морж страшное чудовище, в особенности для людей, плывущих на одиннадцатифутовом парусиновом каяке. По-моему, медведь, сравнительно с моржом овечка. Положим, я читал где-то, что медведь никогда не рискнет напасть на моржа, лежащего на льду. и з ш е д ш и х по берегу не все согласны ехать на каяках именно из-за моржей. Удивляет меня местность, мимо которой мы плывем. Всё время ледник сменяется ледником, и только изредка из-под льда и снега торчат на мысах утёсы. Да наверху кое-где чернеют небольшие площадки. По этим чёрным мысам мы и ориентируемся, как по маякам. Неужели такова вся земля Александры? Тогда мы с Мэри Хармсворт прямо земля обетованная. Вторник. 1 июля. Вчера в 10 часов утра мы отправились далее. У некоторых моих спутников опять замечается упадок энергии. Не хочется им идти, хочется пожить и отдохнуть где-нибудь на первой попавшейся скале, а то так и на льду. Напрасно я доказываю им всю необдуманность и б е с ц е л ь н н о с т ь этого плана, говоря, что сейчас море свободно ото льда, но мы не знаем, что будет далее. Возможно, что при южных ветрах оно заполнится льдом, и тогда наше движение будет значительно затруднено. Да и провизии у нас нет для того, чтобы прохлаждаться и отдыхать на голых утёсах. К тому же я считаю, что мы достаточно отдохнули на мысе Мэри Хармсворт, и этот переход до мыса Флоры или, по крайней мере, до мыса Гранта можем сделать только с обычными н о ч н ы м и отдыхами. Но мои уговоры к а ж е т с я их не убеждают. В ответ на них команда только уныло молчит, из столько безнадежного отчаяния и апатии в их лицах, что прямо руки опускаются. Упорнее всех не желает идти А. Он до того опустился за последнее время, что на м ы с е Мэри его нельзя было заставить сходить и принести пловнику для костра или воды для в а р е в а из ближайшего ручья. Только под угрозой, что он не получит обеда или ужина. Он нехотя поднимался и ворча отправлялся делать, что надо. Ни с одним из спутников он не говорит иначе, как ругаясь, и от всех о т г р ы з а е т с я Не так давно на льду он первый собирался бросить каяки и идти пешком на лыжах с некоторыми своими единомышленниками, имея на спине грузу около полутора пудов. Сейчас же без всякого груза он идти не желает, несмотря на то, что теперь его очередь. Но так или иначе мы отправились в путь. Берегом пошли Архиереев, Регольд, Смиренников, Губанов и л у н я е в На этот раз течение было встречное, и мы должны были усиленно г р е с т и чтобы не отставать от береговой партии. Погода была пасмурная и прохладная, но работа веслами не давала нам особенно зябнуть. Пришлось даже снять теплое полупальто и плыть в одной тужурке. Войдя в бухту Кембридж, Мы вышли на лед и позавтракали. Следующее наше свидание с береговой партией было назначено на мысе Нил, ь который отсюда хорошо виден, выделяясь своими высокими черными скалами. Вся бухта, отделяющая этот мыс от западной части земли Александра, была еще покрыта невзломанным льдом, и только местами отламывались небольшие льдины, которые и шли с течением вдоль кромки припа. я Вдоль этой кромки плыли и мы. Во-первых, опасаясь нападения м о р ж е й а во-вторых, для того чтобы быть уверенными, что никакая полынья не разделит нас с партией, шедшей на лыжах. Мы с Кондратом поставили на своем каяке парусок и легко пошли с попутным ветром. Но на другом каяке пришлось грести. Оказывается, что мачту с того каяка мои спутники сожгли на леднике, когда остановились ночевать перед приходом на мыс Мэри Хармсворт. недосадно было бы, если бы это вызвало с ь необходимостью сварить пищу где-нибудь на плавучем льду. Но ведь они остановились в в и д у мыса, до которого было полчаса хода и на котором было много топлива. Теперь они были наказаны и усиленно гребли, даже не догадавшись сделать мачту из лыжных палок. Около шести часов вечера мы подошли к высокой ледяной горе, должно быть, сидевшей на мели. Забравшись на ее вершину, мы очень внимательно осмотрели местность, надеясь увидеть пешеходов, но нигде не могли их заметить, хотя горизонт с этой горы открывался большой. Полагаю, что они остановились где-нибудь за торосами на отдых, хотя погода, казалось бы, к этому не располагала. Ветер довольно сильный, западный, начинает даже разводить д з ы б ь В десять часов вечера мы подошли к мысу Ниль. И прошмыгнули на сильной зыби между м а с с о й льда в тихую закрытую бухточку. Тут была тишина и даже значительно теплее. Настоящее тихое пристанище. Мыс этот п р е д с т а в л я л из себя небольшую площадку, постепенно поднимающуюся по мере удаления от берега. Она сплошь была покрыта как зеленым ковром толстым слоем мха. Много ручейков прорезывали эту прелестную площадку по всем направлениям и сбегали в море. С двух сторон она была защищена очень высокими отвесными базальтовыми утесами. Эти утесы, как стеной, закрывали площадку до самого берега, и забраться на них со стороны площадки было совершенно невозможно. С третьей же стороны возвышалась узкая гора ледника одинаковой высоты со скалами. Уклон этого ледника был настолько крут, что идти по нему на лыжах было нельзя. Надо было их снимать, иначе вы н е м и н у е м о скатывались вниз. Едва мы ступили на землю, как были оглушены страшным непрерывным шумом, нёсшимся откуда-то сверху. Источник этого шума не был заметен, казалось, что он исходит из самых утёсов. Только можно было догадаться, что это шумят птицы, ютящиеся где-то высоко-высоко на отвесных утесах. Отдельных птичьих голосов и здесь, как и на мысе Мэри, нельзя было разобрать. Это был непрерывный низкий гул, еще более усиливающийся благодаря отражению от стен, ограждающих площадку. На фоне этого однотонного гула периодически вырывался пронзительный свист, хохот. И какие-то отчаянные крики, которые на время даже покрывали самый гул. Право этот шум, крики и хохот производили впечатление чего-то сверхъестественного. Казалось, что там на утесах обитают какие-то злые духи, и что они подняли такой гвалт только по случаю нашего вторжения в их территорию. Едва вы п о д н и м е т е взгляд наверх, но только после очень и очень внимательного наблюдения. Заметить целые тучи каких-то едва заметных точек непрерывно на страшной высоте, н а с я щ и х с я от утёса к утёсу. На фоне тёмных утёсов их заметить нельзя. Они становятся заметными только тогда, когда проектируются на фоне неба. Их такая масса и так они высоко, что скорее похожи на тучи комаров или мошек. Положительно не верится, чтобы эти чуть заметные точки, хотя бы их и было очень много, могли быть источником этого низкого, однотонного, непрерывного гула, безумного хохота и отчаянного крика. Какие это птицы? Я заметил только два рода н ы р к о в то есть тех птиц больших и малых, которых мы называли н ы р к а м и Если не ошибаюсь, их называют люмсами и кайрами. Кроме этих птиц можно было заметить разных пород ч а е к Если бы удалось как-нибудь забраться на эти скалы, то я думаю, можно было бы набрать яиц, хвативших для полного груза большого корабля. Но как туда забраться? Может быть, это и удалось бы, сделав обход по леднику и с помощью веревок спустившись на скалы, на которых должно быть имеются выступы. Но мы не пробовали. Внизу же на площадке птиц не было. Кроме нескольких хищных, очень красивых, коричневого цвета с красной отделкой, этих птиц я слышал местами называют исправниками. Некоторые из исправников очень с м е л ы летают над самой головой и даже н а р о в я т ударить по шапке клювом. Может быть, где-нибудь недалеко у них имеются гнезда, и потому они так воинственно настроены. Ни вчера, ни сегодня наши пешеходы еще не пришли. Не понимаю, что могло их задержать. После случая на леднике Уорчестер, где они за ночевали перед самым мысом Мэри Хармсворт, я всего ожидаю от них. Возможно, что и теперь они где-нибудь устроились и спят. Тем более это возможно, что на этот раз мои спутники пожелали взять с собой м а л и ц ы У них имеется д в у с т в о л к а 27 патронов дробовых и 12 патронов пульных. Из е с н о г о у них взята одна гага. Конечно, это мало на пять человек, но идя по льду, они могли убить несколько нерков. Сейчас Максимов и Кондрат отправились на лыжах навстречу пешеходам, взяв с собой винтовку, патроны и три вареных гаги. Вряд ли они найдут пропавших, так как разойтись очень не трудно. Я раскаиваюсь, что послал их. Они подвергаются еще большему риску, так как их только двое, а в береговой партии пять человек. Сейчас ветер покрепчал, и из пролива несет лед, которым нас совершенно закупорило в нашей бухточке. Эх, упустим мы кажется благоприятное время для плавания. Придется опять браться за лямки и делать переходы по шесть или десять верст в день. Ночью дело дрянь. Но запишу все по порядку. Максимов с Кондратом вернулись только в шесть часов вечера, проходив в оба конца семь часов и сделав не менее двенадцати верст. Ни пропавших, ни их следов не видали. Дорога по их сообщению недурная, да это и мы видали, когда плыли на каяках около кромки льда. Мы уже приступили к устройству склада провизии патронов и всего необходимого для пропавших, когда часов семь вечера увидали их спускающихся следника. Но к моему удивлению их было только четверо, не было с ними Архиереева. Прибывшие рассказали следующее: со вчерашнего утра с Архиереевым началось что-то неладное. Он поминутно отставал, а иногда и совсем не желал идти. садясь или л о ж а с ь на лед. Сначала ему не особенно доверяли, предполагая, что это одна из его проделок. Когда его поднимали и вели силой, то некоторое время он шел, но потом опять ложился, говоря: «Хот ь убейте, а не пойду с вами». На вопросы т о в а р и щ е й что у него болит и почему он не хочет идти, он отвечал, что у него болят глаза и легкие. Утром перед отправлением в путь у него не было заметно ничего особенного, кроме обычного нежелания идти, которому я не придавал значения. Аппетит у него был, и он завтракал вместе с нами. Не придавали значения жалобам Архиереева на болезнь глаз и легких и спутники его, но потом пришлось поверить, что он действительно заболел. К вечеру у него совершенно отнялись ноги, как бы парализованные. И он лежал без движения, перестав даже отвечать на вопросы или б о р м о ч а что-то непонятное. Человек положительно умирал. Тащить его на лыжах было тяжело, и потому все решили остановиться на ночлег. Удалось убить пять нырков, которыми и поужинали. Утром Архиереев еще подавал очень слабые признаки жизни, но не двигаться, не говорить не мог. Просидев около умирающего до десяти часов утра, спутники его пошли к мысу Нил, ь так как опасались, что мы уйдем далее, не найдя и не дождавшись их. На мой вопрос, где же они были с десяти часов утра до семи часов вечера, то есть в продолжении девяти часов, если Архиереева они оставили в д в е т и верстах от мыса, пешеходы ответили, что часа четыре они отдыхали в пути. В двенадцать часов ночи, когда пришедшие поужинали и отдохнули, я отправил их обратно к архиерею, сказав им, чтобы привезли архиереева сюда, если он еще жив. Нельзя оставлять умирающего одного на льду, где, по их же словам, много медвежьих следов. Сначала меня очень поразило такое отношение к умирающему спутнику. Они должны были бы привезти его, и, конечно, могли это сделать. Но с другой стороны, если умирающий действительно находился в таком тяжелом и по виду в безнадежном положении, то он не выдержал бы этой дороги. Это, пожалуй, было бы только лишним мучением для него.